Глава 6. Бунгало состояло из спальни и небольшого салона, совмещенного с кухонькой баром, и по идее должно было напоминать мексиканскую хижину. Огромное в полстены окно выходило на бассейн, который своим видом, однако, сводил на нет всякое сходство. Большая откидная кровать была опущена, разобрана и занимала большую часть салона. Волин быстро осмотрел квартиру и не нашел ничего, кроме множества предметов женского туалета. В обеих комнатах на полу стояли открытые чемоданы. а В ванной комнате с натянутых веревок свисали разнообразные чулки, лифчики и тончайшие кружевные трусики. Оба стены шкафа были до отказа забиты пластиковыми мешками со всевозможными сценическими костюмами. На полу в полном беспорядке валялись сапоги, сандалии, кроссовки и изящные туфли на шпильках. Мак закончил осмотр помещений и вернулся в салон, где Андерс возился у бар с двумя большими стаканами в руках. "Богатый выбор", объявил артист. "Виски с содовой или содовая с виски?" "Спасибо, мне ничего не нужно", объявил Болон. "Сколько всего этих девушек, Андерс? Вы имеете в виду девочек-ранджеров? Их четверо?" Одна другой краша, А кроме того, они чертовски талантливы. Их выступления начинаются завтра. Они поют, танцуют, рассказывают безумно смешные истории. В конце концов, они просто восхитительны. Булон показалось, что за всей словесной охотливостью Андерс скрывал покидающее его волнение и беспокойство. Вечером они играют на пятнадцати музыкальных инструментах. А сюда девушки приехали заранее, чтобы посмотреть другие спектакли. Идущие в театральных залах стрипа. Такова старая традиция, до сих пор существующая в шоу-бизнесе. Самая большая проблема состоит в том, что наши выступления начинаются почти в одно и то же время. Поэтому нужно приезжать за несколько дней до собственных выходов либо задержаться после завершения своего контракта. Они славные девушки Болон. Мы выступали в одном спектакле в Майами, так Сан-Хуане, повсюду. Мы стали хорошими друзьями. Они видели, как меня молотили несколько часов тому назад, и тем, что сейчас я нахожусь в более-менее приличном состоянии, я обязан только им. Они подняли крик и испугнули горил. Девушки привели меня сюда и позвонили доку. Они оставили свой ключ и разрешили оставаться здесь столько времени, сколько понадобится. Потом они ушли смотреть какой-то спектакль. Он улыбнулся. Вот он, каков, шоу-бизнес. Что вы еще хотите знать? Почему на вас спустили собак? Только не говорите, что им не нравится ваш номер. Принимая во внимание мой номер, я удивляюсь, что меня не убивают дважды за вечер. Вы догадываетесь, о чем я говорю? Андерс вздохнул и отхлебнул хороший глоток холодного виски. Да, это мафия. Несуществующая мафия. Послушайте, если вас послал лотри, вы должны знать, что к чему. Он был не очень разговорчив потому что сильно ослаб. Вот просто сказал, что у вас возникли проблемы с организацией, и вы пока не хотите обращаться за помощью к полиции. Я упорно работал на протяжении 15 лет, чтобы стать тем, кто я есть, и это было непросто, поверьте мне. Если эти негодяи думают, что я позволю им командовать собой, то они глубоко заблуждаются. Всю жизнь я боролся с такими типами, как они. Однако думал, что с прошлым покончено, но я ошибался. Из их мира уйти невозможно, Болон. Это все равно что пикник без муравьев». Э, каких негодяях вы говорите? О мафиози? Да, а мифе. Они взяли под контроль мое артистическое агентство. Я состою в АША с 1962 года, и всегда у меня было все в порядке. Но теперь? Что такое АША? спросил Болон. Американская шоу-ассоциация. Они занимаются актерами вроде меня. Находят для нас работу во всем мире и всегда были в своем деле лучшими. Но недавно я узнал, что один из партнеров уступил свою долю организации. Теперь, как я полагаю, он работает на мафию как простой служащий. Послушайте, я, конечно, не расист, но почему это вас так беспокоит, Андерс? Какое отношение ваша история имеет к тому импресарио, который по-прежнему получает для вас лучшие ангажементы? Болан Вы хорошо знаете, что все не так просто. Хотите факты? Если организация накладывает на вас лапу, вы конченый человек. У вас нет шансов выйти из-под контроля. Дело кончается тем, что вас выворачивают наизнанку, как грязный носок. Например, хотите пример? Пожалуйста, вот вам пример. В течение ряда лет я ежегодно открывал сезон в отеле Фаунтенс в Майами, Я отлично знаю его хозяина. Можно считать, что мы с ним давние приятели. Каждый раз, когда я приезжал в Майами, он устраивал мне королевский прием и не брал с меня ни цента. Так продолжалось пять лет, понимаете? Понимаю, продолжайте. Так вот, этой зимой все традиции полетели к черту. Томи Андерс не открывал сезон в отеле Фаунтенс. Шоу ассоциации мне сказали, что пора менять отель. Мне это не понравилось, но я согласился. Я отправился в Сан-Хуан и работал в отелях острова два месяца. Прошлым месяцем я проездом оказался в Майами и, естественно, остановился в Fountain's. Скажем просто, мне не устраивали королевской встречи и поселили отнюдь не за даром. Дружба вдруг кончилась. В конце концов, мне удалось поймать Стэнну Джейка у него в кабинете, спрашиваю, что происходит, и он рассказывает мне занятную историю. Вы готовы слушать? Готов. Он был до смерти напуган и сказал: Что я могу проваливать ко всем чертям, но он не будет играть в мои игры. Он не желает иметь дело с мафией и больше никогда не пригласит к себе ни одного актёра Аташа, хотя и понесет на этом убытки. Поскольку большинство хороших актеров — члены ассоциации, я ничего не мог понять, но в конце концов мне удалось выпытать у него некоторые подробности. Оказывается, к нему приехали какие-то люди и стали нести несусветный вздор. Конечно, он может пригласить Томи Андерса на открытие сезона, но только на других условиях. Прежде всего, ассоциации не нравятся некоторые поставщики в точнее, поставщики спиртных напитков, и даже те, кто занимается стиркой и химчисткой. Джейку дали длинный список поставщиков аккредитованных при мафией, и намекнули, что если он хочет иметь у себя актеров из США, то должен работать только с теми людьми, которые представлены в списке. Короче говоря, Джейк выставил гостей за дверь. естественно, меня тоже. Я больше к нему не обращался, Болан, потому что не знал, что ему сказать. Я пересмотрел свои ангажементы. И чего тут говорить? У меня получился довольно странный сезон. Раньше я об этом не думал, а теперь вижу, что все мои выступления проходили только в новых отелях. Скажем так, и новых для меня. Естественно, я задумался над этой ситуацией. Я даже беседовал с полицейскими в Майами, встречался с шерифом отдела общественной безопасности графства Дейт. Бог ты мой, чего только не рассказал мне парень, занимающийся там уголовными делами. Честное слово, Болн, нормальные люди не поверили бы своим ушам. Короче, мне все стало ясно. Я выступал с концертами только в тех отелях, которые сотрудничали с организацией, и которые Аша держала за горло. Я не хочу сказать, что они принадлежат мафии, Но организация их несомненно контролирует. люди из синдиката. Создают свою империю в шоу-бизнесе Болон. И можете мне поверить, что они наложат лапу не только на Аша. Они контролируют и другие агентства, создают собственные сети поставщиков спиртных напитков, притонуты к продовольве, игральных автоматов, обслуживающего персонала, короче всего. Полицейский из Майами сказал мне, что все заведения, входящие в список Аша, принадлежат мафии. Дураков вроде меня используют для наживы. Но это еще не все. У меня имеется жалоба личного характера. «Вас стали продавать дешевле? догадался Болон. Точно. Они получают процент от моих гонораров, но для них это ничто. Они бы продали меня за троях с полтиной, если бы их это устраивало. Однако больше всего меня беспокоит не это, Болон. Я не отношу себя к категории благородных людей. Но дело не в Томе Андерсе. Вы готовы услышать новость? Болон горько улыбнулся. Я слушаю вас. «Аша» действует повсюду. Ее артисты выступают на Бродвее, по телевидению, в кино. Мысль о мафии приходит в голову автоматически. Настолько широко они развернулись. Вы понимаете, к чему идет дело? Воображаемая мафия очень скоро будет контролировать весь американский шоу-бизнес. Булон ничего не ответил и прикурил сигарету. Прищурившись, он наблюдал за извивающимися струйками голубоватого дыма, поднимающегося к потолку. После минутной паузы актер спросил: "Похоже, вы мне не верите?" «Увы, как раз наоборот", ответил Булон. "Конечно, вам все это может показаться незначительным, но да, я знаю. Среда шоу-бизнеса представляет собой не бог весь что". Но каждый раз, когда я думаю, что мафия будет контролировать телевидение, кино, у меня все внутри переворачивается. У меня тоже, сказал вставая Болон. Какие у вас взаимоотношения с США? Этим вопросом занимается Отри, ответил Андерс. Я подал жалобу в профсоюз актеров. В ответ мне прислали Отри, который должен был побеседовать со мной и провести небольшое расследование. Он ты посоветовал мне держать язык за зубами и на время его работы забыть про мафию. Вот как, подумал Булон. Федеральные власти ведут расследование силами местной полиции. Калифорнийская карусель, о которой говорил Лайенс, должно быть кодовое название операции. Этот ангажемент вам предложила Аша, спросил Булон. Конечно же нет, возразил актер. Я сказал, чтобы они проваливали к чертовой матери. В дело вмешался профсоюз актеров и позволил мне самостоятельно решать все вопросы с ангажементами, пока я не аннулирую контракт с Аша. Теперь понятно, почему горилы приходили вправлять вам мозги, заметил Голан. Да, но если честно, я считал себя слишком известным актёром, чтобы со мной поступали таким образом. Однако теперь я уже так не думаю. Но вы все же продолжайте их дразнить. Конечно, это единственное, что мне остается! Чем чаще я буду появляться перед широкой публикой, тем сложнее им будет со мной разделаться. Это же очевидно, не так ли? Не знаю, не знаю, вздохнул Булон. По-моему, вашей лучшей защитой будет сотрудничество с Отри. Рано или поздно за кулисами найдут два трупа. Полиция задаст вам немало вопросов. Советую сказать им всю правду. Но я не хотел бы вас — Обо мне не беспокойтесь. Расскажите им все, что произошло, только и всего. Для полиции я и так убийца, у которого руки по локоть в крови. Два лишних убийства для меня ничего не изменят. Будет еще лучше, если вы сами позвоните в полицию Андерс. Как только вы мне сказали, что, прервав фразу на полуслове, Болон выхватил бирету и резко обернулся на раздавшийся за спиной шорох. В дверном проеме Застыли четыре потрясающие девушки, не сводя округлившихся глаз с угрожающе нацеленного на них черного ствола биреты. Все в порядке, девочки, торопливо произнес Андерс. Входите и закрывайте за собой дверь. Блондинка с огромными миндалевидными глазами, стоявшая последней, втолкнула подруг в комнату и прикрыла дверь. Все четверо были просто восхитительны. И Болон по достоинству оценил их прелести, однако сохранил строгое выражение лица. Он смерил их прищуренным взглядом и сунул пистолет в кобуру. Девушки были одеты в короткие шорты и полупрозрачные, слегка декольтированные блузки. Легкие наряды подчеркивали их изумительные фигуры и почти не скрывали вызывающих восхитительных форм. Булон с любопытством подумал: Как им удается прогуливаться по городу в таком виде, избегая при этом домогательств сексуальных маньяков. Он обернулся к Андерсу и проворчал: Пойдемте отсюда". Блондинка шагнула вперед и в упор посмотрела на Болона. — "Вам лучше не высовываться", сказала она мелодичным голосом. "Мы только что прошли через холл. Он напоминает сейчас встревоженный муравейник". "Меня это нисколько не удивляет", ответил Болон. Представив себе эффект, произведенный там этой четверкой. — На девушек можно положиться, бо, Фрэнки, сказал Андерс. — Веское основание для того, чтобы не впутывать их в эту историю. А мы уже впутались, заявила брюнетка со жгучим взглядом. Она подошла к бару и коснулась бедром ноги Болана. Повернувшись к Андерсу, она улыбнулась. Я вижу, что ты последовал моему совету, Томми. Хилохранитель это то, что тебе нужно. Скажем откровенно, странный телохранитель, — произнесла брюнетка, стаскивая с Була на тёмные очки. Когда я говорила о тревоге, я имела в виду полицию старичок. Хотите услышать продолжение? Болон отобрал у неё свои очки и сунул их в карман. Ну, валяйте. Сначала не мешало бы познакомиться, заметила блондинка. Томми, кто этот вооруженный Адонис? Андерс неуверенно взглянул на Мака. "Она знает", проворчал Мак. Девушка негромко рассмеялась. "Действительно, сэр, она знает. Железный человек, вершитель правосудия, Рубингуд нашего времени. Как бы то ни было. Для исполнения своих приговоров вы выбрали неподходящее место. За кулисами полно кровищи, в пустующей гримерной валяются два тупа, и куда ни сунься, везде полно полиции". Она провела ладонью по лацкану пиджака Болана. Помощники шерифа ищут человека в голубом костюме, который чуть раньше представился им агентом по безопасности казино и предъявил соответствующий документ. "Очень интересно", угрюмо сказал Болан. «Еще бы. Уж не пятна ли крови на вашем костюме приводят вас к дурному расположению духа?" "Оставь тоби", поморщился Андерс. "Он только что спас мне жизнь". Обернувшись к Голлун, он сказал: "Мак, позвольте представить вам Тоби Ранжер, любопытное сочетание мамы курицы и феминистки. Ей лапшу на уши не повесишь, она всех видит насквозь". Болон протянул ей руку, и предложил: "Мир?" "Война была краткой", ответила девушка и представила Маку своих подруг. Брюнетку, чьё бедро коснулось ноги Голлуна, звали Жержитта Шебле. Она была канаточкой и, судя по всему, обожала телесные контакты. Девушка с серьезным выражением лица и пышными рыжими волосами носила звучное имя Смайли Даблин. Последней представили Салли Палмер, шатенку с кукольным личиком и невинным взглядом провинциалки. Все четверо были как на подбор: высокие, стройные, чертовски красивые. Даже не видя их выступления на сцене, Голн понимал, что театральные подмостки и их естественная среда обитания. Вокруг девушек ощущалась мощная аура таланта. "Как правило, мы не разгуливаем по улицам в таком виде", сказала Салли Паумер. "Однако в Лас-Вегасе мы впервые и хотели бы обратить на себя внимание обывателей". Насчет этого можете быть спокойны", заверил ее Болон и обернулся к Андерсу. Прежде чем я покину вас, я хочу услышать еще кое-какие имена. Что за имена? спросила блондинка, прежде чем Андерс успел открыть рот. Тебя это не касается, красотка, сказал Булан, не глядя в ее сторону.